Глава 5. Званый вечер. Малибу. Калифорния. Погода просто умоляла расслабиться и позагорать под солнышком. И Мэри Ди не смогла противиться этой тяге. Правда, купальник она с собой не прихватила. Кто ж знал. Но решила заменить его мега-коротким спортивным топом и шортами. Так что, развалившись на шезлонге у бассейна, Маккензи с наслаждением ловила жаркие полуденные лучики. Со стороны казалось, что она дремлет, уронив на колени найденный Вилли путеводитель по Малибу. Только вот на самом деле Маккензи тайком наблюдала за плавающим в бассейне Бэйном. Солнцезащитные очки удачно скрывали девичью шалость, потому что оторваться от открытого ей зрелища не удавалось. «Только отведет взгляд!» и тот снова убегает, куда не следует, разглядывая мокрые загорелые плечи и широкую соблазнительно-рельефную спину. Или же не очень удачно. «Подсматривать нехорошо», — заметил выбравшийся на сушу Бэйн и, беспардонно раздвинув ей ноги, уселся на шезлонг. «В одних мокрых боксерах. Ух, не понимая, о чём ты». «Именно так». Еще влажные руки скользнули по ее ногам, вызывая мелкие мурашки. «Доиграем вчерашнюю игру, маленькая манипуляторша!» «Ага, оценил!» «Не просто так Мэри Ди вчера крутилась практически полуголая вокруг него, делая вид, что не замечает испепеляющих молний!» «А она-то что?» «А она ничего!» «На самом деле это вышло не специально!» Маккензи всего лишь потеряла прихваченную с собой косметичку и искала ее после душа. В одном полотенце. Уж простите, но брови сами себя не выщипают. «Не понимаю, о чем ты?» — упрямо повторила она. «И ты, кстати, загораживаешь мне солнце». Маленькая врушка. Дэниел подтянул ее за руки, и теперь Мэриди оказалась практически сидящей на нем. Проверяешь себя неотразимость, а если доиграешься? Язык работал на опережение мозга. Обещаешь? Ну, точно нарывается. Обещаю. Жалобный вскрик оповестил о том, что ее беспардонно стащили с шезлонга и поволокли к бассейну. Не смей! Не надо! А Мэридиана вырывалась, но куда там? Все, что она могла сделать, стоя спиной к Бэйну, это вцепиться в него руками и ногами, тем самым еще больше теряя равновесие. «Ух ты!» — послышался голос позади них. Дэниел от неожиданности потерял бдительность, и очередной рывок привел к тому, что они оба с плеском улетели в бассейн. «Я тебя прибью, Бэйн!» Отплёвываясь и вылавливая уплывшие очки, сердито пробурчала Маккензи. с опозданием заметив молодую женщину, замершую у кромки бассейна с плутоватой улыбкой. Э, здрасте, я вам помешала, прошу прощения. Дэниел вынырнул со дна, отряхиваясь подобно псу. Паркер, поприветствовал он. Не сильно торопилась, из Мельбурна пешком добиралась. Свинья ты, Дени, строго зыркнула на него та. смахивая лезущую в лицо челку, «Никак не примешь тот факт, что ты не первый в списке моих неотложных дел. Мое сердце разбито. Вот и делай после этого добро. Ой, брось! Твое добро всегда со вторым дном. Без личной выгоды не останешься. Будто ты работаешь по другому принципу. Времена меняются. Чушь. Натура остается натурой». Пока они мило любезничали, Маккензи, замерев у Бортика, разглядывала новоприбывшую. Куда старше ее, И даже, кажется, старше Дэниела. Но хороша. Даже слишком. Высокая, эффектная, с убранным в небрежную косу темными волосами и в белом комбинезоне, подчеркивающей модельную фигуру. Бэйн ловко выбрался из бассейна и, обтекая с ног до головы, насмешливо полез обнимать гостю. «Ну-ка!» Иди сюда. Не тут-то было. Не-не-не, брезгливо попятилась назад та. Обойдемся без нежностей. Лучше давай сразу к делу. Зачем я здесь? Я уже говорила, что завязала. В нашем деле нельзя завязать, напомнил Дэниел. Однако я очень стараюсь. Шаг за шагом, день за днем. А потом ты, зараза такая, одним единственным звонком, рушишь все, что я с таким трудом пытаюсь построить. Прости, Холли, честно, у меня не было выбора. Да, можно было попросить Лазаря или Вивьен, но им я не доверяю. Даже ей? Вопросительный взгляд намекал на продолжавшую сидеть в воде Мэриди. Дэниел, спохватившись, подал тую руку, помогая вылезти на сушу. «Она не из нашей компашки, и я не хочу ее впутывать». Холли Паркер, осуждающе покачала головой. «Дэнни, она с тобой. Ты уже ее впутал». «Ладно», — согласно кивнул Бэйн. «Поправка. Не хочу впутывать ее до того уровня, откуда потом не выбраться. К тому же, насколько я слышал, у тебя имеется определенный опыт кое в каких делах». «Это в каких?» «Ну, до меня тут дошли слухи о неких перуанских сокровищах». «Ты серьезно? закатила малахитовые глаза Даневы Холли. «Только не говори, что тоже решил поиграть в кладоискателей». Дэниел обиделся. «А что, тебе можно, а мне нет? К тому же у нас дельца покруче выходит. Никаких-то там жалких пару сундучков». Покачав головой, собеседница с укором обернулась к Маккензи. «Ладно, это неугомонная дурилка. У него шила в одном месте давно затерялась, но ты... Как ты позволила вовлечь себя в это?» «Эм...» — виновата замялась та. «В общем-то, я вроде как зачинщик». «Да...» — невесело прицикнула гостья. «Вы просто прелестны, пташки. Ладно, обсыхайте». и подробно расскажите мне все. Кстати, будем знакомы. Холли. Она дружелюбно протянула новой знакомой руку. Мэри Диана. Но можешь называть ее просто кнопкой. Она от этого тащится. Ухмыльнувшись, коварно поддакнул Дэниел и с хохотом бросился в бегство, чтоб пинок не догнал. После продолжительной и оживленной беседы Холли Паркер запрыгнула... в часами ранее арендованный спорткар с откидным верхом и упорхнула в самый раскрученный местный отель. Предложение остаться на вилле, где спокойно хватило бы места китайской многодетной семье, было категорически отвергнуто. Личность родине ее ценила комфорт, уединение и полный набор услуг, включая спа-процедуры и доставку ужина в номер. Тут же ей светил лишь пустой холодильник, потому что Бэйн, как выяснилось на практике, отличался прямо-таки зверским аппетитом. Никто сильно не настаивал. Все же Маккензи и Даниэлу вполне уютно жилось и вдвоём. Настолько, что третьи и четвёртые сутки пребывания на солнечном побережье уже больше напоминал заурядные будни. Маккензи порой казалось «предложи», и она бы осталась тут навсегда. Можно даже вместе со спутником. шутливые перебранки, насмешливые переглядки, бассейн по утрам, разговоры на невинные темы и вечные посиделки на террасе с видом на закат. Всё превращалось во что-то столь привычное и рядовое. Будто так было всегда. Будто только так и надо. Вот только так казалось ровно до того момента, пока Бэйн не притащил откуда-то мольберт, холсты и краски. напомнив тем самым истинную причину их присутствия здесь. Приближался благотворительный прием на вилле частного коллекционера, Мартина Лоуренса, куда им троим, собственно, и предстояло попасть. И за несколько дней до часа икс начались подготовительные работы. Вот тогда-то Мэри Ди наконец в полной мере осознала, с кем жила под одной крышей. Сидела с интересом и одновременно опаской, слушая, как Дэниел и наведывающаяся к ним изредка Холли, пошагово обмозговывают план операции. Отысканные через какие-то связи чертежи виллы, помеченные маркерами на них камеры наблюдения и посты охраны. Изобретенный план был прост, в задумке. Однако сложноват в выполнимости. Так, по крайней мере, казалось самой Мэри Диане. Потому что... Обчистить богатого и влиятельного человека в момент того, когда он не только сам находится в доме, но и принимает сотни гостей и усилил охрану? Реально? Да это же настоящее самоубийство. Так думала она, но не ее спутники. Им поставленная задача казалась простой, понятной и эффективной. Ноль страха, ноль сомнения. Энеграма раскаяния за заведомо аморальное мероприятие. Пока одни планировали, Маккензи вела своё собственное маленькое расследование, пытаясь понять, что вообще за персонаж такой им достался в компаньоны и насколько той можно доверять. Бессмысленные попытки. Холли Паркер, казалось, была соткана из сплошного тумана, хитрая и сама себе на уме. Такие слова первыми приходили на ум при общении с ней. Однако Дэниел все же приоткрыл завесу тайны, Несколько лет назад персона Холли Паркер гремела на всю Европу. Неуловимая воровка, оставляющая на местах преступлений сложную и за красную розу, за что таблоиды дали той символическое прозвище «алая роза», обладала феноменальной способностью проникать в любое, даже самое защищенное место и не оставлять за собой улик. Потом что-то произошло, и ее имя засветилось в сводке новостей, из-за чего той пришлось залечь на дно. А еще через несколько лет в преступном мире долго ходили слухи про упомянутые ранее перуанские сокровища. Однако особых подробностей Бэй не знал. Никто не знал. Однако именно после этой истории Холли и решила покончить с преступной деятельностью. Что же такого произошло, что заставило подобного человека так радикально сменить свой образ жизни? Что это были за сокровища такие? Кто тот мужчина, которому она так часто звонит? Связан ли он с ее решением?» Мэри Ди было несомненно это любопытно. Однако Холли Паркер надежно оберегала свои тайны и лишь многозначительно отмалчивалась на любые наводящие расспросы. «Два сапога пара, блин. Что Бен, что она. Это чисто профессиональная фишка, да?» уходить от ответов и нагонять интриги. Может, и самой Маккензи пора также поступать, чтобы не теряться на их фоне. Вон, взять хоть визитку Адама Ридли, которую она подолгу вертела в руках, разглядывая позолоченные цифры. Мэри зачем-то тогда убрала ее в шорты, и та теперь путешествовала вместе с ней. Забавно, конечно. Сумка с документами и деньгами остались пылиться под кроватью, а визитка вот она, живая целёхонько, чем не знак судьбы. Вот только звонить она пока все же так и не решалась, да и стоило ли. А если не позвонит, не станется ли так, что Ридли сам ее снова найдет и в следующую встречу уже не будет так приветлив? «С какой стороны не посмотри, сплошная беспросветность», Однако всю шаткость своего размытого будущего Маккензи прочувствовала, когда, провалявшись полночи в постели с бессонницей, спустилась вниз и обнаружила в зале начатую работу Дэниела. Сам Бэйн давно сопел по соседству с ее спальней, а вот искусные наброски на холсте призывно манили в лунном свете. Мэри Ди даже забыла о том, что спустилась попить воды. Все ее внимание приковало к себе виртуозная работа. «Да, выполненные пока лишь на треть, но...» Включив напольный светильник, Мэри Диана присела в кресло, въедливо рассматривая полотно на мольберте. Сравнивала с детализированными фотографиями оригинала, добытыми вместе с чертежами. И только сейчас до нее наконец дошло в полной мере, во что она ввязалась. Черт! Они ведь в самом деле это делают? Уснуть у нее все равно бы уже не получилось. а Дэниел наверняка будет ругаться утром. Но рука Маккензи сама потянулась к кисти. Наутро Бэйна ждала призанятнейшая картина. Всякого он повидал, и много чего успел попробовать за свою недолгую жизнь. Однако увидеть чертовски привлекательную девушку, кропотливо что-то вырисовывающую, на преобразившемся за ночь холсте, о таком Дэниел, если честно, только мечтал. Долгие отношения у него никогда не складывались. Хорошие правильные девочки не разделяли его интересов. А иногда еще и подкладывали такую свинью, что приходилось срочно паковать чемоданы и валить из города. С плохими же Бэйн старался попросту не связываться. Род деятельности всегда откладывал отпечаток. И взращенная паучиха, а только такие почему-то и получались из скромных карманниц, Тут же пыталась играть первую скрипку. Не только в работе, но и в паре. А таких Дэниел недолюбливал. Как и не терпел узурпаторство на право лидера. Взять ту же Холли. Хороша во всех смыслах. Сексапильная красотка, мастер своего направления, со стержнем, но чересчур уж характерная. Общаться с такой раз в пятилетку или идти на дело одно удовольствие. А вот находиться рядом сутками день за днем нет уж простите свои нервы дороже. К тому же у них был разный подход. Прежде Паркер работала в сфере кражи и являлась членом целой воровской системы. Ее кредо взять, достать, заполучить любыми способами, неважно как, неважно что, неважно кто заказчик. Главное, чтоб заплатили. Причем заплатили в соответствии ее статусу. Он же художник, привыкший работать не только в одиночку, но и инкогнито. Иногда даже за бесплатно, потому что оплата последнее, что имело значение для Дэниела. Куда важнее для него был процесс. Ему нравилось не столько похищать произведения искусства, что тоже нередко входит в его задачу, сколько создавать их точную копию. Ту, что возможно отличить от оригинала лишь после тщательного химического анализа в лаборатории. Изучать стили, направление мазков, суметь повторить все, вплоть до мельчайших деталей и отыскать то, отличительное в том или ином художнике, что в большинстве своем не замечают другие. Это ли не личная нирвана? Естественно, подобный труд отличается трудоемкостью и энергозатратностью, Порой над очередным заказом приходилось кропотливо сидеть не сутками даже, а неделями, безвылазно. А какой девушке понравится подобное к ней пренебрежение? Сейчас же перед Дэниелом открылся не просто восхитительный вид, а самая настоящая потаенная фантазия. У него даже мелькнула шальная мыслишка. А можно ли обучить и воспитать для себя партнера? мысль, которую он тут же отогнал с презрением. «Что за бредовые идеи? Угробить кому-то будущее ради личной блажи?» «Нет, не настолько он пока отчаялся». «Доброе утро!» Мягко окликнул он Мэри Диану, настолько погрузившуюся в процесс, что та даже не заметила, как Бэйн подошел к ней сзади. Короткая фраза сработала, как ушат воды. Маккензи подпрыгнула от неожиданности. чуть не выронив кисть. «Добрая». Она даже испуганно плечи вжала, ожидая взбучку. «Я не хотела портить...» «Ругаться?» Да Дэниел и не думал об этом. Куда больше его беспокоил тот гормональный всплеск, что бушевал у него внутри при виде этой беззащитной, измазанной краской и такой забавной девчонки. «Пришлось всё срочно гасить. Снова». «Неплохо». Очень неплохо. А тогда все лишнее он склонился над ее плечом, включая строго наставника. Хорошие мазки, характерные полутени. В некоторых местах, конечно, еще придется доработать. Вот тут и тут особенно, но в целом, знаешь, кнопка, из тебя бы вышел неплохой фальсификатор. Эм, -э, спасибо, отозвалась та с сомнением. Комплимент все же прозвучал двояко. Вроде и похвалили, но по какому поводу? С другой стороны. Бэйн тоже понял, что повел тему совсем не в ту степь. «Выглядишь уставший», — заметил он, убрав с её лба прядь, выскользнувшую из криво собранного пучка коротких волос. «Ты вообще не ложилась?» «Кажется, да». «Иди отдыхать. Я закончу». «Хочешь сказать, ее не придется теперь выбрасывать?» Мэри Диана ошарашенно уставилась на полотно. «Я это так, просто...» «Зачем выбрасывать-то?» Искренне удивился Дэниел. «Это не широко известная картина. Да и полную проверку в любом случае не прошла бы. Нужно просто довести до ума. И поверь, сгодится. Еще как!» «Ну ладно». Устало потеряв лицо, Маккензи с недоумением уставилась на свои пальцы. Краска. Потёрла щеку, Ещё больше краски. Вот же поросенок. Сперва мне нужен душ. И горячий шоколад. С ленивой заторможенностью не спавшего сутки человека она поплелась на второй этаж и больше часа проторчала в ванной. А точнее, прям там и уснула, свернувшись калачиком в расслабляющей тёплой воде, разведённой с ароматическими солями. Вот только снилось Маккензи что-то в конец невразумительное. Лес, какие-то индейцы, волки, бой барабанов, золотой город в джунглях. Полная чушь. Она бы проспала больше, но локоть соскользнул с эмали, заставив ее встрепенуться. Зато сон как рукой сняла. И, наскоро помывшись и запахнувшись в халат, Мэри Ди спустилась обратно вниз. где Дэниел терпеливо исправлял ее косяки. «Я думал, ты там утонула», — бросил он ей, не оборачиваясь. «Пыталась, но не получилось». На кухонном островке обнаружилась чашка с шоколадом. Давно не горячая, однако заботу Маккензи оценила. «Включить кофемашину, конечно, несложно, но ведь он мог этого и не делать, верно?» «Да не, ты дрыхла». «Откуда знаешь?» Заходил проверить, рука дрогнула, и весь шоколад оказался на халате. Ты что? А что оставалось? Буднично отозвался Бэйн, мешая оттенки в палитре. Ты с концами куда-то пропала. Хорошо дверь не закрыла, а то пришлось бы выбивать. Не переживай, я почти ничего не видел. Просто прекрасно. Мэриди едва сдержалась, чтобы не запустить чашкой в сгорбленную спину. «Иначе был бы велик риск попасть в мольберт. Вероятно, стучаться тебя не учили?» «Так стучался же. Ты не реагировала». «А, ну понятно. Тогда откуда бой барабанов?» Развивать эту тему и дальше было заведомо бесполезно. Так что Маккензи просто вернулась в ванную. Наскоро смыла с себя пролитый напиток, переоделась и вернулась вниз. «Хочу есть». Требовательно оповестила она, усевшись на диван и поджав под себя ноги. «Имеет же право требовать». «Правильно, имеет. Потому что нечего было за ней подглядывать. Пусть ловят штраф». «Я занят. Рада за тебя. Но я хочу есть, а в холодильнике не осталось ничего, кроме льда в морозильнике. Там лежат замороженные готовые куриные крылышки и корн-доги. Я не стану есть эту дрянь. Даже под дулом пистолета. Уж к чему ее приучил дед, так это к избирательности в еде. Мэри Диана выросла исключительно на свежих и домашних блюдах, приготовленных их собственными руками, на их собственной кухне. И по сей день себе не изменяла. «Тогда сходи в магазин. Денег дам». «Не пойду. Я еще вчера просила тебя взять свежих овощей и мясо на рагу. Ты сходил?» «Нет, забыл». «И из этого следует что?» Дэниел неохотно отвлекся от работы. «Тебе никто не говорил, что ты редкостная заноза?» «А от моего ответа что-то изменится?» Закатанные глаза Бэйна стали сигналом, что она победила. Кое-кто все же сходит за продуктами. Нормальными. А не за этой своей полуфабрикатной отравой. Малибу, Калифорния. «Вилла частного коллекционера Мартина Лоуренса». Несколько дней спустя. Недреев, Выглядишь на все сто». Дэниел галантно открыл дверцу и помог Мэри Диане выбраться из арендованного специально ради этого вечера автомобиля. «А нельзя было найти что-то поудобней». Маккензи сердито подтянула сползающее с декольте золотистое платье без бретелек. «Хоть и с юбкой в пол...» но с просто вопиющей неприличным разрезом до бедра. Оно же вот-вот с меня слетит. Платьем из последней коллекции модного дома, кстати, ее обеспечил Бэйн. И с размером главное засранец попал в точку. Хотя лучше бы все же купил что-то, у чего есть лямки. Отличный ход для отвлечения внимания, кстати. Между прочим, нельзя было не заметить, что ее спутник сегодня тоже принарядился. «Парадный костюм, белоснежная рубашка, галстук солидный. Куда обдеваться?» «Будет возможность, с пользой!» «Ха-ха!» — ворчливо отозвалась Мэри Диана, беря его под руку и направляясь к главному входу. Откуда и каким образом их имена оказались вдруг в списке приглашенных, она даже не пыталась понять. Ее слишком сильно потряхивало на нервах, чтобы задаваться подобными вопросами потому что потому что все обратного пути нет инициалы выведенные ее же рукой на поддельной картине рядом с инициалами ДБ окончательно и бесповоротно превратили скромную студентку стэнфордского университета в аферистку бэйн по поводу этого конечно не настаивал однако заметил, что лично он уже давно помечает свои работы едва заметным оттиском изящных заглавных букв, что при тщательном изучении насмешливо всплывают в самых неожиданных местах. Что поделать? Гордыня. В конце концов, любой мастер желает признания. И тем оно сильнее, когда о публичной славе мечтать не приходится. А так предоставляется хоть какая возможность потешить самолюбие. Главная опасность в этой игре — перегнуть палку и подставить самого себя. Вот только с каждым разом рамки настолько смазываются, что многие перестают бояться. А некоторые и вовсе подсознательно мечтают, чтобы их, если и не нашли, то хотя бы о них заговорили. Как та же Холли и ее фирменный почерк. Зачем она придумала в свое время эту красную розу? Неужели нельзя было обойтись без нее? Но, ну, разумеется, можно. Но ей ведь хотелось во всеуслышание заявить о себе. И она заявила. Мэри Дианой в данном случае двигало иное чувство, которое она и сама не могла пока объяснить. Обычная ли это девчачья прихоть, импульсивный порыв или же скрытый азарт, в любом случае теперь это было неважно. Скромная М.Д. уже покоилась на готовом холсте, которая еще вчера утащила куда-то Паркер. Отделанная мрамором вилла, ступени которых брали начало прямиком от океана, была бесподобна. Маккензи и их-то временное жилище казалось дворцом, но это место переплюнуло его многократно. Вся в огнях, она переливалась мягким свечением и буквально кричала о том, что ее владелец по меньшей мере миллиардер. Миллиардер, что бережет свои владения, и позаботился о защите территории. Мигающие камеры наблюдения на каждом шагу и многочисленная охрана, патрулирующая периметр, весьма тонко напоминает об этом. Хм. А они точно смогут одурачить стоящую тут защиту? И не придется ли им заканчивать день в наручниках в полицейском участке? Ну и где она? Пытаясь унять накативший мандраж, поинтересовалась Мэри Ди. Когда они прошли на открытую террасу, где уже собралось большинство приглашенных, Разряженные в дорогущие наряды и увешанные не менее дорогими украшениями. Интересно, гости повытаскивали свои побрякушки из сейфов исключительно ради мероприятия? Или увесистое бриллиантовое колье для вон той дамы будничная норма? Пафосность, пусть и зашкаливающая, Однако Маккензи, что и в лучшие дни, не могла позволить себе подобных безделушек, невольно ощутила легкий укол зависти. Официанты Юрка сновали между отдыхающими, разнося на подносах шампанское и легкие закуски. Незаметные в толпе и абсолютно безликие благодаря одинаковой форме. Идеальная маскировка. Может, им тоже стоило нацепить фартук. Часть гостей с удовольствием обосновалась возле мини-бара. Другие встретили старых знакомых и негромко о чем то беседовали. Ненавязчивая музыка не позволяла подслушивать, но и не мешала общению. Очень удобно. «Прямо по курсу!» Дэниел кивнул куда-то в толпу. Да, теперь и Мэри Ди увидела их компаньонку, стоящую в отдалении и держащую под руку солидного вида господина в возрасте. Короткое коктейльное платье оттенка бордо, Идеально сидела на точенной фигуре, перекликаясь тоном помады, а темные волосы были убраны наверх, открывая на шее дорожку переливающихся сверкающих камней. Но чисто роковая красотка, что разбивает каблуком мужские сердца на завтрак, обед и ужин. Даже немного обидно. Комплексов по поводу внешности у Мэри Ди никогда особо не было. Вот только на фоне их новой знакомой она явно проигрывала. И не только сейчас. Холли тоже их заметила, и что-то кокетливо проворковав спутнику, поспешила к ним. «Чего так долго? У меня уже лицевые мышцы затекли лебезить». «Брось, ты прекрасно справилась. Мне только интересно, что на это скажет твой оставшийся в Мельбурне женишок». Хитро прищурившись, Бэйн многозначительно поглядел на брошенного господина. «Вот не начинай, ладно? Мне же нужно было попасть сюда». так почему не воспользоваться самым простым и надежным способом? Чтобы окрутить этого осла, понадобилось-то всего 20 минут. Целых 20 минут? Теряешь хватку, Паркер. Семейная жизнь не идёт тебе на пользу. Красотка угрожающе сверкнула глазами, однако продолжать словесную пикировку не стала. У вас все готово? Разумеется, можем начать хоть сейчас. Но я бы сперва поел. Дэниел ловко стянул с подноса проходящего мимо официанта тарталетку с утиным пире, чёрным трюфелем и модерой. «М, -м, м вкуснятина «Ты вытащил меня в Калифорнию, чтобы брюхо набивать? Давай уже покончим с этим и я!» Холли осеклась, заприметив на запястье, проходящей мимо тучной дамочки, рубиновый браслет. «Какая прелесть!» Бэйн не сдержал смешка. «Говоришь, изменилась, да?» «Меньше болтовни!» — нетерпеливо отмахнулась Паркер. «Все помнят план?» «Само собой. Да начнётся веселье!» Вот этого одушевления и запал. Дэниел, судя по всему, нисколько не сомневался в успехе их провокационной и не совсем законной авантюры. В отличие от самой Маккензи. Пусть напрямую участвовать в краже ей не придётся, как её заверили. Однако по факту она ведь все равно теперь считалась соучастницей, что и пугало и нервировало, и заводила одновременно. Подтверждение готовности Мэри Дианы дожидаться и не стали. Холли Паркер в свойственной себе манере решила, что оно уже и так получено. Тогда занимаем свои места, дамы и господа, в предвкушении оскалилась она, напомнив хищницу на охоте. Мы начинаем. Начинают. «Они начинают. Нужно срочно что-то делать с собственным самообладанием, иначе дело закончится не только слетевшим платьем, но и грохнувшимся с лестницы телом». Маккензи сделала глубокий-глубокий вдох. «Такой, что чуть не закашлялась. Так, уже лучше». Звон в ушах, во всяком случае, немного успокоился. И колени перестали подкашиваться. если все пройдет удачно она займется йогой вот прям сто процентов вот прям с завтрашнего дня потому что правильные дыхательные упражнения ей в этот момент пришлось бы очень кстати как и немного выпивки где там официанты блуждают Текилы ей